Музей Льва Николаевича Толстого. Имя великого русского писателя Льва Николаевича Толстого неотделимо от Москвы. Той старой, доброй, хлебосольной и уютной первопрестольной, в которой жили и многие герои писателя. Когда-то все московские дома прятались от пыльной дороги за пышными садами усадеб. Усадьба это дом и сад. И это был целый мир, неповторимый русский мир. Но уже в конце XIX века природа стала отступать под напором камня. Свидетелем тому был Лев Николаевич, который и сам не мыслил свою жизнь без усадьбы. И, наверное, не зря государственный музей Льва Николаевича Толстого располагается в двух усадьбах: на Пречистенке и в Хамовниках. Государственный музей Толстого один из старейших литературных музеев России. Ещё при жизни писателя и его близкие друзья, понимая значение духовного наследия Толстого, решили поднять вопрос о необходимости создания музея его имени. Об этом говорили на всероссийском съезде писателей, проходившем в северной столице в июне 1908 года. В марте 1909 года Состоялось открытие выставки для устройства музея имени Льва Николаевича Толстого в Петербурге. Экспонаты для этой выставки были предоставлены частными лицами, среди которых были люди, близко знавшие Толстого. К идее создания вернулись сразу после смерти писателя в ноябре 1910 года. Трагические события: уход Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерть на станции Астапова. Усилили интерес к личности писателя и его творческому наследию. Современники Толстого старались собрать и сохранить всё, что было связано с его именем. Центром, объединившим общую работу, стал музей Толстого. Он был основан на общественных началах. Его коллекции составили дары родных и почитателей Толстого: рукописи писателя, его портреты, фотографии, личные вещи. книги, картины, иллюстрации. Открытие Общественного музея Толстого в Москве в первую годовщину со дня смерти писателя стало событием в истории русской культуры. Музей был создан на базе материалов Петербургской выставки 1909 года. Затем при содействии председателя отделения русского языка и словесности Императорской Российской академии наук академика Алексея Александровича Шахматова Толстовский музей, созданный на общественных началах, перешёл на вечное хранение в Российскую академию наук. Основателем ныне действующего государственного музея Льва Николаевича Толстого в Москве явилось Толстовское общество, возникшее первоначально как московское отделение общества Толстовского музея в Петербурге. Правление будущего музея возглавил Николай Васильевич Давыдов. Среди его членов были Валерий Яковлевич Брюсов, Алексей Евгеньевич Грузинский, Александр Иванович Сунбатов-Юшин, Сергей Львович Толстой, Павел Иванович Берюков, Иван Иванович Горбунов-Посадов, Викентий Викентьевич Смедович, Вересаев. Идею создания музея Толстого в Москве поддержала жена Толстого Софья Андреевна. В апреле 1911 года на общем заседании членов общества Было решено организовать в Москве Толстовскую выставку. Она должна была стать основой создания будущего постоянного музея. В октябре 1911 года в Москве в историческом музее в помещении его восьми залов Толстовская выставка была открыта. На какое-то время она стала центром культурной жизни Москвы. В декабре 1911 года, когда встал вопрос о закрытии Толстовской выставки, Многие частные владельцы экспонатов согласились оставить их толстовскому обществу на вечное хранение с тем, чтобы потом передать в музей писателя. Самым трудным оказался выбор помещения для музея. Были предложения разместить его в Сухаревой башне и в других местах. В итоге была снята квартира из восьми комнат в доме Хребтовича Бутенева на Поварской, 18-й. Помещение было тесным, но находилось в центре Москвы и отвечало правилам пожарной безопасности. 28 декабря 1911 года состоялось официальное открытие Толстовского музея на Поварской 18. Там обосновался островок мудрой человечности. Хранитель музея Булгаков так вспоминал о том времени, когда музей помещался на Поварской. Музей с его маленьким штатом служащих, состоявшим из 4 человек, кроме меня: заведующий канцелярией и трёх технических служащих, работал регулярно, принимал посетителей, проводил экскурсии. Никакой научной работы в музее однако не велось. Читальни не существовало. Теснота помещения давала себя знать. Толстовские вечера устраивались в больших залах и аудиториях Москвы, С участием литературы Ведов, докладчиков и знаменитейших представителей московского артистического мира, которые охотно откликались на просьбы Толстовского общества о выступлениях. После 1917 года остро встал вопрос о дальнейшей судьбе музея. В октябре 1918 года Наркомпрос выдал охранные грамоты на дом Льва Толстого в Хамовниках и на литературный музей по Варской 18. Это позволило защитить духовное и материальное наследие Толстого от революционного хаоса. Острота проблемы спала, но не исчезла. Вскоре руководство музея смогло добиться от властей передачи особняка на Пречистенке 11. В марте 1920 года Толстовскому музею был выдан ордер на владение особняком. Усадьба Лупухиных была построена В 1817-1822 годах по проекту известного русского архитектора Афанасия Григорьевича Григорьева, ученика Кваренги, главный дом представляет собой один из характерных памятников московского ампира. Одноэтажное деревянное здание вынесено на красную линию улицы, украшено портиком из шести колонн с изящными ионическими капителями. Парадные анфилады, зал, гостиные и парадная спальня развёрнута вдоль главного фасада. Невысокие жилые комнаты с расположенными над ними антресолями обращены во двор. Музей на Причистенке открыл свои двери в десятилетнюю годовщину смерти Толстого 20 ноября 1920 года. В том же 1920 году литературный музей на Причистенке и музей усадьбы Хомовники были объединены в один музей. Свою жизнь музей усадьба Лева Николаевича Толстого Хамовники начал в 1921 году. Дом в Хамовниках уникальный историко-бытовой памятник XIX века. Московский район Хамовники, в котором поселился Лев Николаевич Толстой в 1882 году после переезда с семьёй из Ясной Поляны в Москву, был основан ткачами в XVII веке. Главный дом усадьбы построен между 1800 и 1805 годами. Лев Николаевич существенно расширил дом, построив три комнаты на втором этаже и парадную лестницу. Строительство осуществлялось под руководством архитектора Никифорова. В усадьбе в Долгохомовническом переулке, ныне улица Льва Толстого, писатель жил с семьёй в течение 19 зим. с 1882 по 1901 год. В музее полностью сохранена мемориальная обстановка, и посетители попадают в атмосферу толстовского дома, экспозиция которого относится к ко времени, когда здесь жил писатель. В кабинете, расположенном на втором этаже, Толстым было написано около 100 произведений. Собрание музея усадьбы насчитывает свыше миллиона листов рукописей великого писателя. и других реликвий, относящихся к его жизни и творчеству. С 1939 года литературный музей на Причистенке и музей усадьбы Хомовники стали называться Государственным музеем Льва Николаевича Толстого. В этом музее всё подлинное, и потому два дома одного музея стали не просто памятниками истории, культуры, литературы, но и редкими образцами деревянных городских усадеб. тех самых, которые так любил Лев Николаевич Толстой.